Вася с Марса Детская колония помещалась в бывшем графском дворце на берегу моря, на окраине маленького городка, который я условно назову так — Васинск, околоморск. Первое время я только загорал на пляже и купался, а когда настала осень, меня зачислили в школу при колонии. Временно меня поместили в класс для переростков, то есть для умственно отсталых. Но я туда попал только потому, что пропустил учебный год из-за болезней, и еще потому, что в этом классе был некомплект. Учились в нем самые разные ребята. Были и моего возраста, были и много старше, это те, которые долго беспризорничали. Жили мы дружно, и меня никто не обижал и не корил моими пятью «не». Учился я старательно и даже стал первым учеником как по дисциплине, так и по успеваемости, за что меня ставили в пример другим. Однажды в колонию привели парня моих лет. Он спустился откуда-то с окрестных гор в голодном состоянии и попал на базар. Там он подошел к торговке пирожками, взял сладка пирожок и стал его есть бесплатно. Тогда все торговки хотели его бить, но в дело вмешался милиционер и отвел парня в дедприемник, а оттуда его направили в колонию. Здесь его зачислили в наш класс как недоразвитого. Его посадили за парту рядом со мной и поручили мне взять над ним шефство и дополнительно проводить с ним занятия, так как он не знал русского языка, а говорил на языке никому непонятном. Когда мы стали ударять сами себя в грудь и называть свои имена, он тоже ткнул себя в грудь и произнес что-то вроде «Ваосауосо», и поэтому мы прозвали его «Васей». Вася оказался необыкновенно способным и уже через две недели свободно говорил по-русски. Так как обучал его разговорной речь не только я, но и остальные ребята, а среди этих ребят было много недавних беспризорных и несколько бывших малолетних преступников, то попутно Вася освоил и блатной жаргон. Вместо слова «вокзал» он говорил «бан», вместо «дом» — «хавира», вместо «пиджак» — «клифт» и так далее. А еще недели через две он выучился читать и стал ежедневно прочитывать по нескольку книг, все больше словари и энциклопедии. Замечу еще вот что. Когда он выучился говорить и писать по-нашему, то сразу выяснилось, что математику, физику и химию он знает отлично. Вскоре он стал первым учеником, оставив меня на втором месте. Но я ничуть не завидовал ему, так как очень с ним сдружился. Вася оказался хорошим парнем, своим в доску, как тогда говорилось. Не знал Вася только географии. И все удивлялись, почему такой культурный ученик отстает в этом предмете. Однажды учитель географии принес на урок большой атлас и стал вызывать нас к кафедре. Каждый должен был показать место, где он родился. Я сразу же нашел свой в прощалинск Другие ребята тоже, хоть приблизительно и предположительно, все-таки указали, откуда они родом. Но когда дошла очередь до моего друга Васи, он уставился в карту Советского Союза, помялся немного, а затем сказал, что он здесь не рождался. Выходит, ты иностранец, улыбнулся учитель и стал разворачивать перед ним страницы с Африкой, Австралией и Америкой. Но Вася все твердил, что он родился не здесь. Ты, видно, в такой далекой стране родился, что на нее карты не хватило. Снова пошутил учитель. Он с луны свалился, крикнул кто-то с парты. «Он с Венеры слетел!» — крикнул кто-то другой. «Он с Марса скатился!» — высказался кто-то третий. Других предположений никто не высказывал, так как других небесных тел мы тогда и не знали. Это сейчас, благодаря научно-фантастической литературе, люди знают много всяких планет, созвездий и галактик. Учитель, слыша эти голоса с мест, раскрыл страницу с картой звездного неба. «Может, ты действительно где-нибудь на другой планете родился?» — в шутку спросил он Васю. Вася ткнул пальцем куда-то в звездное небо и сказал, «Кажется, вот здесь». Учитель одобрил остроумный ответ Васи но все-таки поставил ему неут и прикрепил к нему первого ученика по географии, Колю Косова. Этот Коля долго был беспризорным и знал географию на практике, так как на крышах вагонов изъездил всю страну. С этого дня моего друга стали звать Васей с Марса. Это было тем более уместно, что он стал в нашем классе четвертым Василием. Кроме него имелись Вася-псих, Вася-фраер и Вася-конь. Благодаря прозвищам ни одного Васю нельзя было спутать с другим. Мой друг нисколько не стеснялся своей клички и охотно отзывался на нее.